Глава 42. Эпизод, описанный в предыдущей главе, вошел в историю Менгера под названием «Взятие телеграфа». Взят был, собственно говоря, почтамт, так что подробное определение может показаться неверным. Историки, власти и вообще все менгерцы сходятся во мнении, что «Взятие телеграфа» стало началом национального пробуждения. 22 июня на острове, вот уже 116 лет, Отмечается день взятия телеграфа, официальный праздник, выходной для государственных учреждений и школ. В утреннем марше карантинного отряда от гарнизона до почтанта и в других торжествах принимают участие пожилые телеграфисты в фуражках. Может быть, в наши дни на Менгере уже не помнят, что явившиеся из гарнизона добровольцы карантинного отряда были солдатами, а не телеграфистами. Событие, сопровождавшееся стрельбой и насилием, осталось в народной памяти радостным шагом к модернизации, что некоторые официальные историки объясняют миролюбивым характером мингерской нации. Убедившись, что директор почтамта хотя бы некоторое время не осмелится нарушить его приказы, Калагасы вернулся в отель Splendid Palace к жене и задержался в номере на два часа. Позднее он признается журналистом, что чувствовал себя в эти два часа необычайно счастливым. Когда колокол Собора Святой Троицы пробил час дня, Калагасы вышел из отеля через кухонную дверь и направился в резиденцию губернатора. На площади Хамедие, вокруг недостроенной башни с часами и даже в окрестностях моста, где всегда толпились прозношатающиеся публика и торговцы, в том числе и полицейские агенты, надевшие личину цветочников, и продавцов жареных хаштанов, не было ни души. Проходя мимо почтамта, Калагасы убедился, что поставленные им часовые все еще на посту. Глядя из сегодняшнего дня, мы не можем не ощущать, что с каждым шагом он все увереннее входил в историю. В резиденцию губернатора Калагасы вступил решительно и без колебаний, с тем чувством, какое испытывает шахматист, сделавший неожиданный блестящий ход. Его сразу же пропустили в кабинет сами Паши. Там уже был доктор Нури. «Извольте объяснить, зачем вы это сделали? Каковы ваши цели? И как вы собираетесь исправлять ситуацию?» — гневно выпалил губернатор. «А среди эпидемии вы оставили остров без связи с внешним миром». «Ваше превосходительство!» Вы много раз говорили, что если бы хоть два дня не получали телеграмм из Стамбула, то положили бы конец сопротивлению карантинным мерам. Это была просто шутка. «Паша», — заговорил доктор Нури, «если вы прикажете, телеграфную связь можно восстановить за полдня, и мы продолжим получать распоряжение из Стамбула, а можно немного затянуть с починкой. И тогда, как вы и хотели, два дня никто не будет нам мешать». «Нам и так никто не мешает», — проворчал сами Паша, И, повернувшись, Калагасы сказал, «Я беру вас под арест!» В кабинет вошли два охранника. Калагасы не оказал им ни малейшего сопротивления. Прежде чем его посадили в камеру на первом этаже здания, губернатор пообещал, что позаботится о его жене и ее братьях. То, как уверенно и бесстрашно держался Калагасы, произвело на него впечатление. Несомненно, Неколебимое спокойствие Калагасе объяснялось сознанием того, что его план успешно осуществлен. Взятие телеграфа, еще не получившее своего исторического названия, заронило в сердца людей надежду. В те дни страх добрался уже до всех, даже до презираемых европейцами фаталистов и субъектов по бесчувственности своей и тупоумию, раньше смеявшихся над чужой тревогой. Международная блокада и гибель пассажиров потопленной лодки вызвала у мингерцев ощущение, что их заперли на острове и оставили умирать. В былые времена, читая в газетах Ужасные новости, они порой благодарили Аллаха за то, что живут на маленьком острове, вдали от всех бед, войн и катастроф большого мира. Теперь же это превратилось для них в проклятие. Бледный свет, порой желтоватый, порой бесцветный, всегда появлявшийся над городом в середине июня, теперь вселял во всех такое чувство, будто они попали в какой-то уготованный для них одних ад. Чума словно бы притаилась там, наверху, в этой желтизне, и неотрывно наблюдала за жителями острова, без долгих раздумий выискивая, кого забрать себе. Очень многие, убежденные в том, что чуму на остров завезли извне, искренне верили, что виновные в этом силы теперь стянули к Менгеру военные корабли и без всякого стеснения взяли остров в блокаду. Среди этих людей были и некоторые христиане. Губернатор прежде всех уловил странные настроения, стремительно охватывающие население острова. Вскоре осведомители доложили ему, что имя арестованного Калагасы теперь на устах у всех мусульманских лавочников и ремесленников, у вспыльчивых парней из Вавлы и Кадерлера, и даже у греков, которые терпеть не могут его губернатора. В тот же день, когда они с доктором Нури встретились у эпидемиологической карты, тот сказал, «Теперь никто вам не мешает». В ответ сами Паша поделился воспоминанием. «Когда я был молод, мы одно время по вечерам, закончив дела по службе, встречались со сверстниками из канцелярии покойного Фархидина Паши» его особняк был по соседству, и из бюро переводов, что располагалось на другой стороне улицы, и делились друг с другом мыслями о будущем нашей Родины. Во время одной такой беседы Неджми из Назелли предложил, «Давайте каждый расскажет, что он сделает для блага Отечества, если сегодня же станет великим визирем, то есть будет обладать всей полнотой власти». «И что же вы сказали, Паша?» Поскольку среди нас наверняка были доносчики и осведомители, я, как и все, сначала долго восхвалял султана Абдул-Азиза, а потом, увы, сказал нечто весьма банальное и до сих пор жалею, что не придумал ничего умнее. Сказал, что буду придавать больше значения науке и образованию, что закрою медресе и открою университеты, как в Европе. А потом много лет размышлял, чего бы мне тогда следовало предложить интересного, увлекательного. Иногда так хочется покарать всех негодеев и мошенников, а порой зло берет, когда думаешь о муллах и шейхах, которые сводят на нет наши с вами усилия и фабрикуют бумажки, якобы спасающие от чумы. Много лет я злюсь на здешних консулов, но, знаете, теперь мне кажется, самое лучшее, что можно было бы сделать для этого острова, разом выдворить отсюда всех христиан. Зачем Паша? И что, если они не захотят уезжать? Что будем делать? Перебьем всех. Помилуй, Аллах, нет. Этого мы не можем сделать, даже если захотим. Большинство из них хорошие, умные, трудолюбивые люди. Но как же меня мучает, что я ничего не могу поправить, когда гибнет столько людей от своего упрямства, недисциплинированности, своей нравии, невежества. Теперь все эти гнусные консулы начнут жаловаться, грозить и лгать, требуя открыть почтамт. Пришла пора поставить их на место. Пожалуйста, Паша, не делайте этого, а то и они на зло будут вставлять нам палки в колеса. Сообщите им, что на телеграфной станции поломка, связь с Стамбулом прервана. Скажите, что вы арестовали Калагасы и никак не можете одобрить его глупую выходку. На самом деле связь со Стамбулом не прервана, сообщил губернатор. Телеграф на почтамте все время что-то отстукивает. Я велел секретарю продолжать расшифровывать телеграммы Стамбула. Две последние телеграммы Сами Паша прочитал. Первый сообщалось о том, что на остров направлен корабль Сюхандан с врачами и медицинскими материалами. Содержание второй губернатор от доктора Нури скрывать не стал. Стамбульский карантинный комитет требует, чтобы отныне во время медицинских осмотров на дорогах, ведущих из Арказа в другие города острова, Зардост и Тесселли, всем измеряли температуру. Да у нас столько градусников не наберется. Зачем им это нужно? Доктор Нури пояснил, что такая мера принималась в Индии, в Кашмире и Бомбее, когда эпидемия начала распространяться на сельские районы. И оба с раздражением высказались в том духе, что Стамбул заботит лишь, как бы чума не перекинулась на другие уголки острова. На следующий день губернатор усмирил возмущенных консулов, сообщив им, что Калагасы взят под стражу. Однако телеграф работу не возобновил.